директор Международного института внеземных культур. «Мы по-прежнему бесконечно далеки от победы над зоной. Однако нам удалось организовать сравнительно безопасные и эффективные мероприятия, обеспечивающие непрерывный и достаточно обильный поток новой информации из зоны. Во всяком случае, жертв больше нет, и земная наука не успевает изучать и обрабатывать доставляемые из зоны материалы». Мне кажется, что проблема сейчас лежит в совсем другой плоскости, относящейся скорее к компетенции не науки, а политики. Я имею в виду прежде всего безответственную и в конечном счете античеловеческую деятельность агентуры военно-промышленных комплексов. Диктор. Едва возникла зона, как возникла новая профессия. Космический браконьер, расхититель космической сокровищницы. У него нет никакого оборудования. Он знает, что идет на верную смерть. Он знает, что возвращается один из десяти. Один из пяти возвратившихся остается калекой на всю жизнь. У семи из десяти уцелевших рождаются дети-уроды. Он вне закона, он вне морали, но он снова и снова идет в зону, потому что находятся люди, готовые заплатить огромные деньги за любой экспонат неизвестной науки. Ученый, директор военно-промышленного объединения «Альфа-Пегас». Наши лаборатории не имеют дела с космическими объектами. Мы уважаем эмбарго ООН. Но лично я никогда не поддерживал этого эмбарго. Опыт показывает, что частные исследования сплошь и рядом оказываются более эффективными, нежели государственные или международные. Я признаю, конечно, что имеет место определенный риск, связанный с бесконтрольностью и прочими отрицательными факторами. Но не кажется ли вам, что ставка... Достаточно велика и оправдывает этот риск. Диктор, ставка невообразимо велика. Счастье людей, населяющих нашу планету. Именно поэтому мы не можем, не имеем права рисковать. Человечество защищается, вокруг зоны сооружается стена. Полицейские силы ООН днем и ночью патрулируют подступы к зоне. Никакие меры не могут считаться слишком жестокими, когда речь идет о том, чтобы пресечь утечку космических сокровищ в жадные и нечистые руки. Зона принадлежит только человечеству в целом, со всеми ее чудесами, жестокими и добрыми. Кто не знает легенды о Золотом Круге? Где-то в глубине зоны, в мрачном ущелье, опутанном чудовищной паутиной, лежит огромный золотой диск. Тот счастливец смельчак, которому удастся преодолеть тысячи смертельных опасностей и ступить ногой на этот диск, получит право на исполнение любого своего желания. Легенда? Сказка? Вот уникальные кадры, полученные искусственным спутником «Европа-711» с высоты 120 км. После получения этих кадров связь со спутником была утрачена. Но, может быть, это и есть таинственный золотой круг. Машина, исполняющая желание.